Глава 35. Со стороны Зафиры было бы глупо снова надеть плащ и снова рухнуть в обморок, поэтому она неохотно его убрала. Одернув рукава туники, охотница перемотала шарф, расправила складки пояса. В таком виде Зафира чувствовала себя ногой, легкой, другой. Но мир вокруг нее непрестанно менялся и ей нужно было приспосабливаться. С тех пор, как шар поглотил Дина, остров стал темнее, и чем дальше они брели в неизвестность, тем мрачнее становился пейзаж. План на день состоял в том, чтобы добраться до маленького городка, который чуть ранее заметил Альтаир. Там, с одного из миноретов, они намеревались осмотреть местность. Скользя по щебню между обломками, зафира плелась за соросинцами. Ни на секунду она не сводила с них глаз. Темноволосый мужчина тоже то и дело бросал оценивающие взгляды на охотницу. Несколько раз Зафира поймала его на том, что он разглядывал ее одежду, и она абсолютно не знала, что с этим делать. Зафира сомневалась, что сарасинцы догадывались, насколько согласованно они действовали, иначе они бы не спорили друг с другом так часто. Или, быть может, Альтаир все понимал, а его спутник — нет, ибо был занят лишь собой и своей ненавистью. Но его вчерашние прикосновения были нежными, а слова — почти добрыми. Когда придет время, она отомстит за смерть Дина. Она не ведала, кто из двоих убийца, но Дин точно не был их целью, ибо он сам встал перед темной стрелой, предназначенной для её сердца. Но теперь, когда у сарасинцев появился шанс убить ее, они почему-то им не воспользовались. Более того, вчера они ее спасли. Хашашин вскинул руку поперек ее живота, и она ощутила тепло прикосновения, прежде чем он ахнул и отстранился, как будто сам не понял, что только что сделал. И снова этот странный человеческий звук заставил Зофиру задуматься. Но задумавшись... Она наконец поняла, почему Хашашин ее остановил. В мгновение ока Зафира ухватилась за ближайшую стену и с колотящимся сердцем торопливо попятилась. Похоже, они добрались до города и даже взошли на минарет, пока она блуждала в мыслях. Зафира балансировала на краю башни, выступ которой давно обвалился, а большая часть конструкции разрушилась от ветра. Еще один шаг, и она разбилась бы насмерть. Сердце отзывалось неистовым стуком, пульсировало в кончиках пальцев. «Сначала я выясняю, что ты женщина, затем ты падаешь в обморок, а теперь вздумала спрыгнуть с башни?» — усмехнулся Альтаир. «С тобой не соскучишься». Зафира пришла в ярость. Гнев окутал ее сердце жгучими щупальцами. «Неужели смерти Дина недостаточно?» Теперь он смеется над тем, что она чуть не свалилась вниз и не разбилась землю. Натянув тетиву со стрелой, Зафира повернулась, кипя от злости. В голубом небе клубилась пыль, весело танцевала под свист ветра. Альтаир с ухмылкой поднял руки. Темноволосый Хашашин лишь слегка приподнял брови. Неповрежденная каменная стена за его спиной заслоняла всех троих от ярких лучей солнца. «Кто ты?» — спросила Зафира на удивление спокойным тоном. «Смолчишь? Я проткну тебе горло». «Думал. Ты знаешь», — ответил соросинец, склонив голову. «Не думай», — огрызнулась охотница. Что-то в его бесчувственных глазах дрогнуло, а взгляд скользнул на стрелу, затем вновь на Зафиру, Если назову тебе имя, ты поклонишься?» Его голос звучал мягко, в нем слышалась меланхоличная нежность. Он приподнял подбородок, когда на лице охотницы вспыхнуло понимание «Или сбежишь». Стрела задрожала в руке Зафиры. Хашашин, серебряное оперение, властный голос. Имя. Наследный принц Насир Гамик. Принц смерти. Конец его тюрбана развивался на ветру. Милостивые снега. Зафира выпустила стрелу, которая, зацепив тюрбан, прижала Насира к стене, давая охотнице мгновение, чтобы броситься мимо него к лестнице. Каждая ступенька отдавалась стуком зубов, пока девушка со всех ног летела прочь оступившись она съехала вниз на несколько ступеней, но смогла схватиться за припорошенные песком перила почти невидимые в темном коридоре дыши она согнулась пополам горячий пот обжигал кожу тени обвились вокруг ее рук и зафират шатнулась наследный принц дамов принц наполовину сафи наполовину человек неудивительно что он любит отдавать приказы. Ходили слухи, что сын султана ведет подсчет своих жертв на собственном теле, что он начал с рук, однако место на них слишком быстро закончилось, ибо принц смерти никогда не оставлял работу незавершенной. Тело его было таким же черным, как и сердце. Кхара, кхара, кхара, ругалась Зофира снова и снова. Внезапно чьи-то грубые руки схватили ее за талию и прижали к стене лестничной клетки. Альтаир Альбадави, бадави Генерал Аль-Бадави. Нечейный сын, сын безрадословный. Он вполне мог возглавлять армию, убившую родителей Ясмин и Дина. Оба мужчины, с которыми она путешествовала, оказались хладнокровными убийцами. Сойдешь с лестницы. «И он тебя застрелит», — предупредил Альтаир, отпуская ее руки. «Он или ты?» — вскипела от гнева Зафира. Альтаир заметно напрягся. «Я не умею обращаться с Луком». «И теперь ты беспокоишься о моей безопасности?» «Я всегда беспокоился о твоей безопасности», — пробормотал он, глядя на лестницу. «Поторопитесь, мой султан!» «Мой султан!» Зафира подавила всхлип. Мало того, что серебряная ведьма послала на шар арасинцев, так еще и выбрала двух самых отъявленных злодеев Аравии — генерала султана и сына султана. Серебряная ведьма мне солгала. Она сказала, что не хочет, чтобы султан узнала о походе. — прошептала Зафира. «Серебряная женщина не может лгать, охотница». «Значит, она сформулировала фразу немного иначе». «Зачем? Зачем она вас прислала?» «Ей нужно было разобраться в происходящем». «Она не посылала». Альтаир пожал плечами, когда в поле зрения появился принц. «Небеса святые, принц». Принц Насир Гамик, чье имя имело то же значение, что и ее, чьи руки обогряла кровь, чье прикосновение к ее лбу было столь нежным. Он бросил на нее испепеляющий взгляд. Конец тюрбана был разорван, однако удовольствия от этого зрелища Зафира не испытывала. Альтаир подтолкнул девушку вперед. Зафира и не подумала кланяться. Она относилась к этой парочке не иначе, как к слугам. Зафира повернулась спиной, спиной к дамову принцу. «Если серебряная ведьма не посылала тебя на остров, то кто тогда послал?» «Султан», — сухо ответил Насир. «Он узнал о поисках и о тебе. Но поскольку никто не доверяет ведьмам, Он принял решение отправить меня. Зафира доверилась ведьме. Не до конца, но достаточно, чтобы сесть на Дама в корабль. Не успела она спросить о причинах, как в разговор вмешался Альтаир. «И меня, так что в следующий раз, когда ты задумаешь убить его, сначала избавься от менее важной персоны». «Но как вам удалось пересечь Арс?» Принц склонил голову. Гамик рассчитывал на ведьму. Она помогла нам пересечь лес и подарила корабль. Полагаю, с тобой все было точно так же. — Но это не имеет смысла, — изумилась Зафира. — Зачем ведьме отправлять наследного принца на шар, одновременно желая уберечь путешествие от вмешательства султана? Зафира не была уверена в намерениях серебряной ведьмы, но не могла понять причин, по которым та, желая держаться подальше от Гамика, одновременно с этим помогала его сыну. Нет, какую бы цель не преследовала ведьма, это, очевидно, имело отношение только к принцу и Альтаиру. «Никто не просил тебя искать в этом смысл», сказал Насир тем же монотонным голосом альтаир снова подтолкнул зафиру вперед куда мы идем к следующему оазису ответил принц сардонически скривив рот а потом настаивала зафира а потом мы найдем Джаварат». а потом ты убьешь меня только судьбе известно весело отозвался насир «Ты всегда такой невыносимый!» — вскипела Зафира, поправляя шарф. «Вдвое хуже, когда он голоден!» — высказался Альтаир. Зафира с трудом сдержала рык. Они оба казались ей невыносимыми детьми. Детьми, на счету у которых было немало смертей.